Глава восьмая Алексей провёл Олю в то же самое правое крыло, тем же коридором и в ту же комнату, минуя террасу. «Здравствуйте, Ольга Михайловна!» Обрадовался её недавний пациент. «Вы одна, без голубых?» «Без него», — вздохнула Оля. «Запомнили, да?» «А как же!» Продолжал радостно скалиться парень. «Я его на всю жизнь запомню!» Вот же не повезло мужику с фамилией. Это в зависимости от контекста. Ольга силилась вспомнить имя лежащего перед ней парня, но к своему стыду в памяти отложилось только то, что пуля у него застряла в плечевой кости, а значит, и запомнила она его как плечевую кость. Как она не боролась с этой привычкой, ничего поделать с собой не могла. Ее пациенты все без исключения именовались как нефлегмонозный аппендикс, Так паховая грыжа, периодически разбавляясь каким-нибудь желчным пузырём. Иногда она искренне изумлялась, когда во время обхода желчный пузырь оказывался жизнерадостной толстушкой, а флегмонтозный аппендикс стеснительным молодым человеком. "Оля, так нельзя, это же люди", возмущалась младшая сестрёнка Данка. Оля виновато кивала и совсем соглашалась. Настояло пойти в операционную как люди исчезали, оставались лишь отравленные болезнью органы, и воспринимать их отдельно от пациента было для нее более привычно и удобно. Вот и сейчас Ольга обнаружила, что ее пациент совсем молодой парнишка лет 25. Тогда он был неестественно бледным, оттого показался намного старше. Сейчас же она машинально отметила, что цвет его лица абсолютно нормальный. И, судя по округлившейся довольной физиономии, аппетит тоже хороший. И зачем она вообще здесь? «Вы осмотрите швы, Ольга Михайловна?» — спросил Алексей. «Мы их обрабатываем, конечно, но нужно, чтобы вы посмотрели, как профессионал. Серега, распаковывайся». Оля едва удержалась, чтобы не съязвить по поводу босса-хирурга, но вовремя сдержалась. «А, кстати, где он?» Она осмотрела шов и мысленно похвалила себя за идеально проделанную работу. Сергея, надо сказать, это имя парню подходило гораздо больше, чем плечевая кость, смотрел на нее с восхищением, и Ольге было даже приятно, если бы не дурные мысли. Она твердо решила поговорить с им польским как вдруг выяснилось, что тот отсутствует. «Арсен Павлович просил заверить вас в своем искреннем уважении». Туманно ответил Алексей на прямой вопрос оля может ли она его видеть. Ей зачем-то предлагали ужин. Задавали кучу ненужных вопросов по уходу за больным, который жизнерадостно улыбался и на больного никак не тянул. «Лёша, я хочу с ним поговорить», — перебила она Алексея, который по второму кругу завёл пластинку о снятии швов через неделю. «С кем? С Серёгой? Да пожалуйста!» Алексей с готовностью вскочил. «Разговаривать, Ольга Михайловна, хоть до утра. Я на улице, если что, зовите». польским ряхнула Оля, не сдержавшись. «Сожалею». Лицо Алексея оставалось приветливым, но будто застыло. И улыбка стала казаться приклеенной. «Если вы закончили, я вас отвезу в город». «Отвезите», — согласно кивнула Ольга. «И передайте Арсену Павловичу...» что с его умением и талантами швы он вполне в состоянии снять самостоятельно. А если что непонятно, пускай набирает, подскажу. Или сам погуглит. Мужчина, он не глупый, разберется». Обратно ехали в полной тишине. У подъезда Алексей протянул конверт, туго набитый деньгами, но она решительно отодвинула его обратно. Дрогнула, конечно, вспомнив выброшенные на ветер деньги. То есть на презервативы но колебалась буквально секунду. Не надо. Пускай Арсен Павлович зачтёт как неустойку, и больше не приезжайте, Лёша. Я с вами не поеду. Как скажете, Ольга Михайловна. Усмехнулся Алексей и сел в машину. Вы как подниметесь, Поможите из окна, чтобы я не волновался. Ольга помахала ему из кухни. Большой внедорожник плавно вырулился двора, а она включила чайник и совершенно без сил опустилась за стол. Может, у нее просто разыгралась фантазия, и импульский на деле всего лишь нашел крайнюю, самую незанятую и бессемейную. Может, на ней стоит невидимое клеймо, а она уже придумала вселенский заговор. Против рядового хирурга областной клинической больницы. Да, смешно. Но смеяться совсем не хотелось. Наоборот, хотелось плакать. Было очень жаль себя. Жаль, что кое-кто так зациклен на своих убеждениях. Жаль, что Славский вечно затыкает ей все дырки. Жаль, что у нее никогда не будет дочки с красивыми черными глазами и черными бровями в разлет. И даже немного было жаль конверт, который она в порыве гнева вернула им польскому. Правда, совсем-совсем немного жаль. Она все-таки заплакала, и плакала долго, пока не закипел чайник.